Глава 11. Оставалось 24 дня до того, как двое в следующий раз станут одним. Этого сказочного четырехдневного праздника, которого Адекор с нетерпением ждал каждый месяц. Но, вопреки правилам приличия, он не мог ждать так долго для встречи с той, кого хотел попросить говорить от его имени на Дасларм Басадларм. Он мог поговорить с ней по голосовому коммуникатору. Но когда общаешься одними словами, без жестов и феромонов, так многое теряется. Нет, это дело слишком деликатное. Ему придется посетить центр. Адекур воспользовался компаньоном, чтобы вызвать транспортный куб с водителем. Община владела примерно тремя тысячами машин. Ему не придется ждать долго, пока до него дойдет очередь. Компаньон обратился к нему. Ты же помнишь, что сейчас последние пять? Хрящ! Он и забыл об этом. В это время эффект сильнее всего. Он лишь дважды бывал в центре во время последних пяти. Он знал тех, кто этого не делал вообще никогда, и дразнил их, рассказывая, как едва ушел живым. Тем не менее, будет не лишним окунуться в бассейн и смыть себя собственные феромоны. Сказано, сделано. Потом он просушился шнуром и оделся в темно-коричневую рубаху и светло-коричневые штаны. Только он успел закончить, как рядом с домом на землю опустился транспортный куб, паба, все еще ожидающая Понтера, выскочила из дома посмотреть, кто явился. Следом за ней чинно вышла декор. Куб был последней модели, почти полностью прозрачный, с двумя моторами под днищем и сиденьями в четырех углах. Одной из них занимал водитель, а декор влез в куб и устроился на мягком седло кресле рядом с водителем. Едете в центр? спросил водитель, 143-й, из Залысиной, тянущейся вдоль всей головы. Да, знаете, что сейчас последние пять? Да. Водитель усмехнулся. Учтите, ждать я вас там не буду. Я в курсе, сказала декор. Поехали. Водитель кивнул и запустил мотор. У куба была хорошая звукоизоляция, а декор едва различал шум винтов. Он поудобнее устроился на сиденье. Они обогнали пару других кубов, каждый с пассажиром-мужчиной. А декор подумал, что водители, наверное, чувствуют себя весьма полезными. Раньше он никогда не управлял транспортным кубом, но, может быть, эта работа пришлась бы ему по душе. — Каков ваш вклад? — спросил водитель — Просто чтобы завязать разговор. А Декор продолжал смотреть сквозь стену куба на окружающий пейзаж. — Я физик, — ответил он. «Здесь — Здесь? — удивился водитель. — У нас лаборатория под землей, в выработанной шахте. — Ах, да, — ответил водитель. — Что-то слышал. Новободные компьютеры, да? Наверху пролетел гусь. Его белоснежные щеки резко контрастировали с черной головой и шеей. Адекор проследил за ним взглядом. «Точно. И как продвигается?» «Обвинение в убийстве меняет твой взгляд буквально на все», — осознал Адекор. При обычных обстоятельствах он просто ответил бы «нормально», не вдаваясь в подробности произошедшего несчастья. Однако в какой-то момент могут задать вопросы и водителю. «Да, арбитр, я вез Адекора Халда». И когда я спросил его, как идут дела с его компьютерным проектом, он сказал «нормально». Понтер Боддот погиб, но он не выказал по этому поводу никакого сожаления. Адекур сделал глубокий вдох, потом ответил, взвешивая каждое слово. «Вчера у нас был несчастный случай. Мой партнер погиб». «Ох», — сказал водитель, — «очень печально это слышать». Местность, через которую они двигались, была скучна и невыразительна. Древнее гранитное обнажение и низкий кустарник. «Мне тоже», — ответила Декор. Они продолжили путь в молчании. Конечно, его не могли признать виновным в убийстве. Арбитр наверняка постановит, что, коль скоро нет тела, то нет доказательств того, что Понтер мертв, не говоря уж о том, что он пал от его руки. Но если... Если его все-таки осудят за убийство, то... То что? Разумеется, у него отнимут всю его собственность, которую отдадут партнерши Понтера и его детям. Но... Но нет, нет. Класт ведь умерла 20 месяцев назад. Помимо конфискации имущества, что еще? Конечно. Конечно, не это. Но с другой стороны... А какое еще наказание может быть за убийство? Оно казалось бесчеловечным, но в случае необходимости к нему прибегают с самого первого поколения. Нет, он точно беспокоится попусту. Доклар Балбай, очевидно, скорбит по Понтеру, ведь Понтер — партнер Класт, которая была партнершей Балбай. И он, и она были связаны с Класт, и ее смерть потрясла Балбай не меньше, чем Понтера. А теперь она потеряла и Понтера тоже». Да, Адекору теперь было ясно, что двойная потеря на время вывела ее из душевного равновесия. Нет сомнений, что через день или два Балбай придет в себя, отзовет обвинение против Адекора и извинится. И Адекор, конечно, примет ее извинение. А что еще ему остается? Но если она не отзовет иск, если Адекор пройдет через этот смехотворный процесс и предстанет перед трибуналом, «Что тогда?» «Ну, тогда ему придется...» Водитель снова подал голос, прервав размышление Декора. «Мы почти в центре. Вы знаете точный адрес?» «Северная сторона, площадь Милбон». А Декор увидел, как голова водителя наклонилась и выпрямилась в знак подтверждения. Они и правда уже въезжали в центр. Открытые пространства уступали место рощам, осин и берез и группам зданий, построенных из культивированных деревьев и серого кирпича. Был почти полдень, и утренние облака исчезли без следа. По мере их продвижения декор заметил сначала одну женщину, потом другую, потом еще несколько идущих вдоль дороги, самые прекрасные существа на свете. Одна из них заметила машину и указала другой на декора. Появление мужчины в центре не в дни, когда двое становятся одним, не было такой уж редкостью, но в последние пять дней месяца на мужчину в центре обращали внимание. Адекор пытался игнорировать направленные на него взгляды женщин. Машина тем временем углублялась в город. «Нет», — думал он, — «нет, они не признают его виновным, ведь тела нет, и все же...» «Если они признают...» Куб летел дальше, неся в себе адекора, сжавшегося на своем сиденье. Он чувствовал, как сжимается его мошонка, вдавливая содержимое внутрь тела, подальше от грозящей опасности.